Глава четвертая. Нападение. Прежде чем открыть дверь, Сильвия спустилась с лестницы и еще раз оглядела окрестности. Прекрасные виды на замок, море и на каменистый склон, поросший вереском. Вот и все. Красиво, но совсем запущено. Вереск – это хорошо но неплохо бы облагородить участок перед домом. Да, впрочем, и вокруг него. Можжевельник, он определенно будет уместен. А что еще? Надо поговорить с местными, наверняка что-нибудь посоветуют. Сильвии до сих пор не приходилось заниматься садоводством, поэтому представления о нем были у девушки весьма расплывчатые, но ей очень хотелось облагородить свой дом и... Она вдруг поймала себя на том, что старательно оттягивает время визита в здание. Почему? Набравшись смелости, мисс Мерой поднялась по белым ступеням на веранду и решительно распахнула дверь. Темный холл. Запах пыли и старого дерева. Только сейчас, с запозданием, Сильвия сообразила, что не взяла ни лампу, ни спички. Впрочем, если оставить дверь открытой, то света будет достаточно. Девушка шагнула вперед. Под ногой противно скрипнула половица. В дневном свете, проникающем через дверь, кружились миллиарды пылинок. Впереди виднелась широкая парадная лестница, ведущая на второй этаж — Примерно на середине она заканчивалась площадкой и далее разделялась на более узкие пролеты, уходящие влево и вправо, подобно гирляндам. На стенах висели старые запылившиеся портреты незнакомых людей в потемневших от времени рамах. Решив начать осмотр с первого этажа, Сильвия поставила саквояж на небольшую тумбочку справа от входа и принялась открывать двери, впуская дневной свет в сумрачный холл. Столовая, гостиная, кладовая и кухня. Дом нуждался в уборке, но, к счастью, не в срочном ремонте. Как минимум, первый этаж был в порядке. Последняя комната. Мисс Мюррей подошла к ней и замерла, увидев сломанный замок. Ей стало не по себе... Тут же захотелось убежать, и зачем она только отказалась от услуг мистера Келли. Почти бегом, вернувшись в гостиную, девушка взяла с подставки у камина кочергу, взвесила ее в руках. Тяжеловато, но сойдет. Страх потихоньку отступал. В конце концов, она не побоялась принять владение дом с призраками и не побоится и людей. Судорожно сжав в руках чугунное оружие, Сильвия направилась смотреть, что находится за дверью. Глазам ее предстал просторный кабинет, обставленный старинной мебелью. Одно из двух окон было разбито. Осколки стекла валялись по всему полу. Правда, кто-то старательно стряхнул их с подоконника, одновременно придвинув к нему Тяжелое кожаное кресло. Все это случилось совсем недавно. На полу остались свежие царапины. Окна кабинета выходили в сторону вересковой пустоши и морского залива. И потому ни мистер Келли, ни его клиентка ничего подозрительного не заметили. Грабители? Что ж, место было выбрано неплохо. При всем желании со стороны города никто бы ничего не увидел. Мисс Мюррей подергала двери шкафов, они оставались запертыми. Стол. Девушка проверила ящики. В них кто-то определенно порылся, но ценные вещи воры оставили на месте. Письменный набор, серебряный нож для разрезания бумаг, даже несколько солидов. Пусть даже здесь наберется не больше половины Кинга, но... Это очень странно для грабителей брезговать деньгами, какой бы сумме ни шла речь. Подойдя ближе к подоконнику, Сильвия обнаружила на нем странное темное пятно, совсем небольшое, кровь засохшая. Значит, с того момента, как грабители вломились в дом, прошло уже некоторое время. Только что же не искали. В остальных комнатах первого этажа все находилось на своих местах, да и двери были закрыты на ключ. Мисс Мюррей посмотрела на лестницу, настало время исследовать второй этаж. В глубине души она надеялась, что грабители уже ушли, Или, может, следовало вернуться в город и заявить в полицию? Пусть пришлют констебля. Да, именно это и диктовал здравый смысл. Но Сильвия упрямо направилась к лестнице. В конце концов она сможет за себя постоять. А если не сможет, то к чему было принимать подобное наследство? Ко всему прочему, ничего ведь не пропало. На что жаловаться? На то, что разбили окно и... И ее насмех поднимут, и вообще, может быть, окно разбили неделю назад или месяц. Нет, бояться решительно нечего. Перехватив поудобней кочергу, девушка поднялась на второй этаж. Некоторые ступени скрипели, и это радовало. Если вдруг опять кто-то захочет вломиться в дом, Сильвия наверняка услышит. От небольшого холла на втором этаже в разные стороны отходили два коридора. В каждом из них мисс Мюррей насчитала по пять дверей. А сам холл заканчивался лестницей более скромных размеров, чем первая. Она вела еще выше. Две взломанные двери в левом коридоре сразу же бросались в глаза. Трочие комнаты, по всему, никто не трогал. Очень странные грабители. Что же не искали? В девушке мелькнула догадка, может, их кто-то спугнул. Набравшись храбрости, Сильвия осторожно отворила дверь в одну из вскрытых комнат и робко заглянула. Внутрь спальня, явно женская. С кровати было сброшено покрывало, исчезла простыня и, судя по всему, часть подушек. — Господи, что тут могло происходить? — недуманно прошептала мисс Мюррей. Пальцы, сжимающие кочергу, начало сводить от напряжения. Звук собственного голоса показался Сильвии слишком громким. Она уже хотела сделать шаг в комнату, но неожиданно услышала тихий скрип половицы за спиной. Сердце замерло от страха, а потом бешено заколотилось, как у кролика при виде лисы. Мисс Мюрр начала поворачиваться, но слишком поздно. Она увидела лишь чью-то тень, прежде чем на голову ей накинули пыльный мешок. Попытка махнуть оружием закончилась тем, что кочерга улетела в угол. Девушке заломили руки и тут же связали их веревкой. Тихо, мисс, тихо, прошепел мужской голос. Не кричите. Я не причиню вам вреда. Посидите здесь. В мешке было душно. Сильвия начала задыхаться. Правда, больше от страха. Воздух и пыль царапали горло, а сердце, казалось, скоро разорвется. Мисс Мюррей хотела позвать на помощь и даже попыталась это сделать, но голосовые связки свело спазмом. «Не убивайте меня, пожалуйста!» Голос ее дрожал, срываясь на противный писк. «Обещайте никому не говорить о том, что здесь случилось», ответил грабитель. «Даю вам слово!» Девушка готова была пообещать что угодно, лишь бы ее отпустили. Мне моя смелость мгновенно испарилась. «Не бойтесь», — прошелестели слова. «Вечером я уйду и отпущу вас». Голос грабителя наводил на мысль о том, что парень очень молод, едва ли старше Сильвии, а может, даже моложе, Произношение выдавало иностранц, хотя на языке Альби он говорил вполне свободно, но акцент такой странный, незнакомый, различимый даже в шепоте. Тем временем мисс Мюррей подтащили их к кровати и бережно усадили на мягкую перину. Потом грабитель ушел, плотно закрыв за собой дверь. Сильвия осталась одна. Некоторое время девушка прислушивалась к звукам в доме. Лишь убедившись, что ее никто не охраняет, она попыталась ослабить веревки. Тщетно. Тот, кто ее связал, слишком хорошо знал свое дело. Веревки еще сильнее затянулись на запястьях, врезавшись в кожу. Тогда мисс Мюррей начала вспоминать, не было ли в комнате чего-нибудь острого, но в голову ничего не пришло. Окна здесь оставались целыми, а тихо разбить вазу, что стояла на тумбочке у стены, не получилось бы при всем желании. Проклиная свою самонадеянность, девушка встала с кровати и осторожно, крошечными шажками начала обходить комнату, Он же было отказаться от помощи мистера Келли, а потом не пойти за полицией. Наверняка на нее напал какой-нибудь беглый каторжник или еще кто-то в этом духе. Ему совершенно не нужен свидетель в лице, мисс Мюррей. <дых> вот и разгадка. Дом стоял пустой, и вряд ли можно найти место лучше, чтобы скрыться от правосудия. Появление Сильвии смешало планы беглеца. И теперь... Так, спокойно, спокойно. Девушка глубоко вздохнула, унимая новый приступ паники. Допустим, ее убьют. Мистер Келли на следующий же день заподозрит неладное. Придет с визитом и обнаружит мертвое тело и выбитое окно. Разумеется, полиция начнет расследование, что вряд ли обрадует каторжник. Значит, нужно убедить его, что живая мисс Мюрре намного безопаснее, чем мертвая. Она будет молчать, ничего не скажет, если ее оставят в покое. Пусть преступник убирается прочь. Тем более, что Сильвия даже не видела, как он выглядит, и ничего не сможет рассказать. А ведь точно. Если ее хотели убить, то зачем тогда надели мешок на голову? Не позволив увидеть лицо напавшего, в душе шевельнулась надежда. Значит, есть шанс договориться. Ждать в бездействии было тяжело, а с мешком на голове дышалось с трудом. Чтобы не потерять сознание, Сильвия легла на кровать и постаралась успокоиться. Мелькнула мысль попробовать снять мешок, но его закрепили веревка около горла. К тому же не в ее интересах было смотреть на грабителя. В голову заклалась идея о том, что следует поспать. А как можно спать в такой ситуации? К счастью, бесконечно долго бояться невозможно. Постепенно мисс Мюрре начала думать о разных отстраненных вещах, например, о том, как обустроить площадку перед домом и чем следует заняться в первую очередь, когда она окажется на свободе. И именно когда слово «если» вызывало панику, а девушка старательно убеждала себя в благоприятном исходе дела. Меж тем никто не спешил явиться за пленницей, И через некоторое время к духоте прибавились муки голода. Есть хотелось страшно. Управляясь в дом, который она считала своим, Сильвия рассчитывала потом пообедать в городе. Но теперь об этом следовало забыть. Ее отпустят только с наступлением темноты, когда закроются лавки. Впрочем, утешала себя девушка. Жизнь дороже. Поесть можно и завтра. Ближе к вечеру мисс Мюррей сморил сон. Она впала в забытье, время от времени пробуждаясь и вновь засыпая, ровно до тех пор, пока услышала звук открывающейся двери. Испуганно вскинулась, с трудом села. — Постойте! — она хотела произнести это твердо, но голос прозвучал совсем жалобно. — пожал пожалуйста! «Не убивайте меня. Если если вы меня убьете, то, то завтра же об этом узнает весь город, и, и тогда полиция начнет вас искать. В, вам же это не нужно, правда?» «Не нужно», — донесся до нее громкий шепот. «Тогда просто оставьте меня здесь. Если можно, то развяжите руки. Клянусь, что не стану даже пытаться подглядеть, куда вы идете, и, и в полицию не пойду, и, и никому ничего не скажу». «Вы обещаете?» Клянусь памятью своих родителей. Повисла тяжелая пауза, во время которой Сильвия мысленно прощалась с жизнью. — У порога я положу нож, — сказал, наконец, каторжник. — Перережьте веревки. — Я ухожу. Надеюсь, мисс, вы не обманете меня. — Не сомневайтесь. Сильвия еле произнесла эти слова. — Голос сорвался. Горло перехватило, а на глазах выступили слезы. «Ее отпустят! Не будут убивать!» Преступник, судя по звуку, действительно положил что-то на пол, после чего вышел, плотно закрыв за собой дверь. Его шаги глухо застучали по лестнице. Мисс Мюррей даже дышать боялась. И, возможно, именно потому услышала еле различимый голос — «Еще один?» Он доносился снизу. Значит, беглецов было как минимум двое. Тем опаснее ее положение. А теперь пусть они уходят, как можно дальше отсюда. Но стоило Сильвии успокоиться, как на кровать кто-то прыгнул, кто-то явно сравнительно небольшой. «Крыса!» Мисс Мюррей ужасно боялась крыс. Взвизгнув от ужаса, она вскочила на ноги и побежала к выходу, чуть не ударившись о стену, нащупала дверь. Но как ее открыть со связанными руками? Пришлось, плача от страха, опуститься на пол лицом к кровати и крыси. Только пальцы девушки нащупали складной нож, как что-то пушистое коснулось ноги, заставив Сильвию снова закричать. Схватив нож, она кое-как встала и с огромным трудом выбралась в коридор, пинком закрыв дверь. Немного отдышавшись, опередя в себя, мисс Мюрэй открыла нож, причем сломала при этом пару ногтей и не без труда перерезала веревки, после чего освободилась и от мешка на голове. Суторженно вздохнула, несмотря на спертый запах нежилого помещения, и показалось, что она никогда не дышала с таким удовольствием. Зажмурилась, привыкая к темноте. Окон в холле не было, и здесь старел почти непроглядный мрак, который рассеялся у приоткрытой двери, второй из тех, что были взломаны. Сильве ничего не оставалось, как пойти туда. От всей души надеясь, что все ужасы остались позади. Но не успела она сделать и пару шагов, как услышала странный звук. Кто-то царапал дерево. Крыса пытается выбраться». Однако новый звук заставил девушку рассмеяться. Из комнаты, которую она покинула в ужасе и спешке, раздалось требовательное мяуканье. Ну, конечно, кот! Ведь мистер Келли говорил, что здесь живет кот. Мисс Мюррей вернулась и выпустила животное, которое тотчас потелось об ее ноги, успокаивая и рассеивая страхи. Вдвоем с котом стало не так... Страшно, тем более, что он не стремился покидать новую хозяйку. Сильвия с радостью и благодарностью приняла этот подарок судьбы. Вот и компаньон для нее. Ух ты, живая душа! Вместе они зашли во вторую комнату. Луна ярко светила в окна и видно было очень хорошо. Разоруженная кровать. Исчезнувшая простыня. Правда, судя по всему, на этой кровати кто-то спал. Заметив пару темных пятен чуть ниже подушек, девушка подошла ближе и в ужасе зажала рот. Кровь. Опять кровь. Быть может, этот дом использовали как убежище, не пытаясь что-то украсть? Похоже, так и есть. Кот терся у ног, обрадованный появлением новой хозяйки, Удивительно, но его прикосновения действовали успокаивающе. Сельве подошла к окну, посмотрела на залитый лунным светом холм. Его склон круто спускался к самой воде. А там дальше, за песчаной отмелью, на острове Святого Патрика, темнела несокрушимая громада замка, основание которого терялось светло-серебристой туманной дымки. Казалось, он парит над морем, словно легендарный летучий голландец. Страшный, зловещий, безумный. Тихое шипение кота заставило мисс Мюре вздрогнуть и обернуться, но в дверном проеме никого не было. Половицы не скрипели, однако кот еще сильнее прижался к ногам хозяйки, вздыбил шерсть. Из его горла вырвалось злое рычание, неожиданное для такого небольшого животного — Сильва проследила за направлением его взгляда. Опасность была где-то за пределами дома. В голове мелькнула мысль, на первом этаже разбито окно. Но додумать ее девушка уже не успела. В ночной тишине, словно зловещий крик мифической банши, прозвучал скорбный вой «Черного пса».